Был он, но его жизнь была заколдована. Он остался невредимым, ни единой царапины, ни ушибов. Он не ведал ни усталости, ни мыслей, пока снова не занялась заря, и остались только дым да почерневшие развалины. Когда прошло это сумасшедшее возбуждение... С силой вернулось страшное сознание совершенного преступления. Он подозрительно осмотрелся. Люди разговаривали, разбившись на группы, и он опасался, что предметом их беседы служит он. Собака повиновалась выразительному движению его пальца, и они, крадучись, пошли прочь. Он проходил мимо пожарного насоса. где сидели несколько человек, и они окликнули его, предлагая с ними закусить. Он поел хлеба и мяса, а когда принялся за пиво, услыхал, как пожарные, которые явились из Лондона, толкуют об убийстве. — Говорят, он пошел в Бирмингем, — сказал один, — но его схватят. Схватят, потому что сыщики уже на ногах, а завтра к вечеру об этом будут знать по всей стране. Он поспешил уйти и шел, пока не подкосились ноги. Тогда он лег на тропинке и спал долго, но беспокойным сном. Снова он побрел нерешительный и колеблющийся, страшно боясь провести еще ночь в одиночестве. И вдруг он принял отчаянное решение вернуться в Лондон. — Там хоть есть с кем поговорить, — подумал он. и надежное место, чтобы спрятаться. Распущен слух, что я в этих краях, им не придет в голову ловить меня там. Почему бы мне не притаиться на недельку, а потом выколотить деньги из Феджина и уехать во Францию? Черт, побери, скну! Этому побуждению он последовал немедленно. и, выбирая самые глухие дороги, пустился в обратный путь, решив укрыться где-нибудь неподалеку от столицы, в сумерках войти в нее окольными путями и отправиться в тот квартал, который он наметил целью своего путешествия. А собака, если разосланы сведения о его приметах, не забудут, что собака тоже исчезла и, по всей вероятности, ушла с ним.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 Или же косой взгляд, брошенный на нее грабителем, был суровее обычного. Но она держалась позади него немного дальше, чем всегда, и поджала хвост, как только он замедлил шаги. Когда ее хозяин остановился у небольшого пруда и оглянулся, чтобы подозвать ее, она не тронулась с места. — Слышишь, зову сюда! — крикнул Сайкс. Собака подошла в силу привычки.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 Смеркалось, когда мистер Браунлоу вышел из наемной кареты у своего подъезда и тихо постучал. Когда дверь открылась, из кареты вылез дюжий мужчина и занял мест по одну сторону подножки, тогда как другой, сидевший на козлах, в свою очередь спустился